Глава 38 восьмая. «Всё позади, кроме...» Когда всё позади, тогда всё позади. Время летит, мчится, стирая шероховатости, полируя острые углы. И многое из прошедшего кажется почти нереальным, если не всё вообще. Наступил август. Судебное заседание было назначено на пятницу, на десять часов утра. О том, что Сергея Тихомирова должны привести в суд для решения о продлении ему срока содержания под стражей, Катя узнала от следователя прокуратуры. А за разъяснениями обратилась к начальнику отдела убийств. С Колосовым они виделись за это время не часто и нередко, а как обычно видятся коллеги по службе, работающие в одном здании, в одном главке. «Почему срок продляется?» – переспросил Колосов. Катя зашла к нему в розыск в четверг после обеда. Стоял, как уже было сказано, август. И в кабинете начальника отдела убийств пахло не пороховым дымом победы, не лаврами, ни цветами, а гамбургерами из Макдоналдса, что на уголке в газетном переулке. «Так ведь, Катя, экспертиза комплексная, психиатрическая, ему назначена». «Нет-нет, сукин сын-то этот здоровее всех нас, конечно». И вменяемый, и еще как вменяемый. Но порядок такой, сама знаешь. Дело о трех убийствах, о похищении человека и покушении на жизнь сотрудника милиции — экспертиза по таким делам обязательно. «Ты завтра в суд поедешь?» — спросила Катя. «Нет, я завтра в ликине буду весь день по делу либавина Там ориентировки пришли, и задержанный. Работы до черта, не успею. А ты?» Я обязательно поеду. Я же очерк обо всём этом пишу. «Отлично выглядишь», — сказал Колосов. загорела «Твой муж никуда отчалить снова не собирается?» «А я его никуда больше не отпущу». Катя представила себе драгоценного В.А. О том, как он вернулся из своих Карпат, можно было рассказывать длинную сагу, но сейчас ей что-то этого не хотелось. Её сейчас интересовало другое. Я поеду в суд. Хочу ещё раз на него взглянуть. Ты знаешь, Никита, что? Я хочу тебе сказать, что появилась там, в царстве Флоры, весьма для меня своевременно. Да, то есть нет. Знаешь, если бы там у меня был настоящий пистолет, а не зажигалка, я... Я бы его убила. Вот так. Колосов помолчал, потом по Медвежьи всем своим массивным корпусом развернулся к сейфу, отпер его и вытащил оттуда початую бутылку коньяка и два граненых стакана. Открыл, щедро плеснул. «За счастливый конец», — сказал он, — «для всех». Катя глотнула коньяк. «Счастливый конец? И это называется у вас в уголовном розыске счастливым концом? Тут диск с записью». Следственный эксперимент проводили с выходом на место в супермаркет. Колосов достал из стола Сиди. Посмотри, для статьи наверняка пригодится. Тихомиров там все подробно рассказывает, и про грузовой лифт тоже. Получается, что в тот вечер он следил за Балмашовым? Он не мог позволить ему улететь во Францию, тогда бы весь его план рухнул. А он понял, что вы тоже следите за Балмашовым там, в Нескушном и на мосту? Колосов с досадой кивнул. «Хитрый он, гад, умный». И нас сразу засёк. «Значит, топорно работаем, Катя. Вывод один напрашивается. Ты знаешь, он ведь звонил Балмашову на мобильный. То, что был звонок там, в ресторане, мы засекли, но и не подозревали, кто звонит. А это был Тихомиров. Он сказал, что подъедет в супермаркет, в котором обычно по дороге домой его друг отоваривался продуктами» что возник один срочный вопрос, и надо встретиться. Магазин этот он знал как свои пять пальцев. Знал, что попасть туда легко, можно через хоздвор и грузовой лифт. И камеры наблюдения в лифте нет. Тихомиров нас там опередил на какие-то секунды. Он отправил Балмашову сообщение, в котором написал, что ждет у лифта. Сам он уже находился в лифте. Когда Балмашов подошел, он набросился на него, оглушил, втащил в кабину, спустился вниз и выволок на себе в хоздвор, а потом на своей машине отвез в Воронцова. Он утащил Балмашова у нас из-под носа, как волк барана, заставив нас поверить, что тот сбежал. Катя вспомнила другую запись с выхода на место, которую в прокуратуре ей демонстрировал следователь. На этой записи Тихомиров показывал, где он держал накачанного наркотиками и снотворным Балмашова. Это был старый бетонный погреб-бомбоубежище, вырытый во времена Холодной войны, посреди полей бывшего совхоза, ставших угодьями царства Флоры. Погреб этот был на одной из хвойных делянок и всеми считался заброшенным. Всеми, кроме... Тихомиров тот воронцовский зиндан в порядок привел как раз накануне убийства в Больших Глинах. Знал, что яма может вскоре пригодиться... «Все ведь это было частью одного большого плана по устранению компаньона», — Колосов вздохнул. «Никита, но ведь это так сложно было выполнить. Весь этот план, так рискованно», — Катя покачала головой. «Разве не проще было убить Балмашова, заказать?» «Тихомиров бы его заказал, будь уверена. Если бы попасться на убийстве, не боялся». Ведь сейчас все подобные дела, когда компаньон компаньона мочит, весьма легко и быстро раскрываются. Если одного из совладельцев фирмы убивают, то первым и главным подозреваемым в деле всегда является его компаньон. И в этом случае все было бы точно так же. Тихомеров это учел, и ему в голову пришла блестящая идея, как самому остаться вне подозрений, а компаньона навсегда устранить из дела». Он решил посадить его самого за убийство, пожизненно, навечно, выдав за опасного маньяка. Другой бы удовольствовался какой-нибудь банальщиной, блондинками там зарезанными или проститутками. Но Тихомиров слишком хорошо знал своего друга детства. Он знал, что за обычного рядового психопата Балмашова выдать не удастся, никто не поверит. И тогда он придумал этот план с картиной Пуссена — которая действительно была для Балмашова вроде «Идеи фикс» еще с молодости. Эта картина, точнее, гобелены с нее, которые Балмашов специально заказал на фабрике в Версале, стали отправной точкой плана. Мы получили ответ от фабрики. Никаких дефектов при производстве гобеленов, естественно, допущено не было. Изменения в цветовую гамму были внесены по желанию заказчика. Балмашов хотел, чтобы краски на гобеленах были более яркими. Эта особенность для него имела важный смысл. А Тихомиров ее подметил и решил использовать в своих интересах. Он, как талантливый режиссер, создал некую особую атмосферу и заставил нас поверить, что Балмашов — убийца. «Это я тебя сбила с толку», — Катя вздохнула. «Это на таких дур, как я, с больным воображением», — Тихомиров и рассчитывал — притворяя свой план в жизнь. «А знаешь, мне кажется, что он всерьез считал своего друга гениальным», — возразил Колосов, — «и, по его мнению, это только облегчало задачу. Он считал, что от гениальности до маньяка один шаг». Было время, когда он вполне искренне преклонялся перед талантом своего школьного приятеля. В самом начале, когда они только создавали свой бизнес, создавали царство Флоры. Ну а потом... Балмашов женился на богатой француженке, получил новые широкие возможности. Тихомиров считал его по-прежнему гением и талантом, но стал ему завидовать. А потом появился шанс сравняться, получить свой большой куш. Банк действительно покупал у них землю. Банк «Прогресс и развитие» жаждал заполучить территорию под строительство элитного жилья, торгового центра, кинотеатра и аквапарка. Сначала, как всегда это у нас бывает, попытался нахрапом у них бизнес отнять, отсудить. Точнее, бизнес-то, все это их цветочное хозяйство, был банку не нужен, необходима была лишь земля. Когда отнять и отсудить не удалось... Банк предложил компаньонам выгодную сделку и назначил хорошую цену — 42 миллиона. За такую сумму Тихомиров продал бы фирму, не задумываясь, ведь все ее активы и 10% прибыли от такой суммы не приносили. А Балмашов продать царство Флоры отказался наотрез. «Ты с ним об этом говорил?» Спрашивал, почему он не хотел продавать. «Ведь это столько денег, целое состояние, причем сразу». Я спросил его в прокуратуре. Он ответил, «А разве вам непонятно?» Катя помолчала. «А Тихомирове он что-нибудь говорил тебе?» Спросила она после паузы. «Нет». Но у следователя он просил с ним свидание в тюрьме. Естественно, ему не разрешили. Он же в деле потерпевшим проходит. А Тихомиров... «Знаешь, Катя...» Временами мне кажется, что я столько лет, проработавший в розыске, вижу таких людей, как он, насквозь, а потом через минуту убеждаюсь, что я их вообще не понимаю, не просчитываю, не сяку. Одно теперь я знаю совершенно точно. Они, такие не схожие внешне, по сути, друг на друга все же очень похожи. И это не случайно, что они дружили со школы, что стали компаньонами, они... В общем, надо свыкнуться с мыслью, что они могут быть разными в каждое отдельное взятое мгновение жизни. Убивать с холодным расчетом ради своей выгоды ни в чем не повинных, совершенно посторонних людей и при этом страстно, фанатично любить своих детей, считая, что все дозволено, чтобы обеспечить их будущее. Предавать дружбу и одновременно оправдываться перед тем, кого предаешь, мечтать о красоте, о райских садах на земле и быть совершенно равнодушным ко всему остальному. Спрашивать на полном серьезе, почему нельзя совершать убийство? Кем это запрещено? Выращивать цветы, быть гениальным художником, флористом и при этом не быть добрым, являть собой тип законченного эгоиста. «Эгоист все-таки не убийца», — сказала Катя. «Из двух зол выбираем меньшее. Пусть Балмашов эгоист», как все творческие личности. Но Тихомиров, он... Убийство Суслова, убийство Бойко, убийство Марата Голикова, Волга, которую он угнал, чтобы труп перевозить, платок окровавленный и секатор, который он же и подбросил в Мерседес Балмашова. Эти искусственные цветы, крокус и анимон, которые он заказывал и покупал тайком через интернет. Это же целая паутина. Он как паук оплетал Балмашова ею, а то, что он в конце концов решил убить и тебя. Он просто посчитал, что если Балмашова, уже по мнению милиции, находящегося в бегах, возьмут с поличным сразу после убийства сотрудника милиции, это будет венцом всего его плана. Он сам ведь признается. Катя. Он сильно нервничал, тревожился. А не перемудрил ли он с этой картиной с царством Флоры, со всей этой мифологией? «Не слишком ли все это сложно для нас? Догадаемся ли? Дойдем ли до всех этих интеллектуальных высот? Достаточно ли улик? Достоверны ли они?» «А тут убийство милиционера, просто и ясно». Маньяк Балмашов в наркотическом угаре с двумя пистолетами ТТ. Раньше за такое сразу приговаривали к расстрелу. Теперь за это пожизненное заключение. Чего он как раз и добивался для Балмашова а дальнейшее представлялось вообще простым делом. У них ведь, оказывается, было еще в самом начале их совместной деятельности подписано соглашение о том, что каждый из них может самостоятельно управлять и распоряжаться не только своей долей, но и всем бизнесом в целом, в случае, если компаньон не может по каким-либо причинам исполнять свои деловые обязанности. Сидя в тюрьме, Балмашов эти обязанности, естественно, исполнять бы не смог. Фирма — автоматически перешла бы во владение Тихомирова. А он ее вместе с земельными угодьями тут же продал бы банку, получив деньги, к которым так стремился. «Никита, а как же то ночное нападение, о котором нам рассказывал Балмашов? Ты до последнего был уверен, что он лжет, что никто на него не нападал?» «Нет, он нам вовсе не врал. Нападение тоже было частью плана Тихомирова. Там, у озера...» Он сам примерил на себя роль, которую уготовил Балмашову, роль маньяка. Он напал на него, сбил с ног, начал душить. В результате он его смертельно напугал и практически вынудил обратиться в милицию. Все это произошло, как ты помнишь, почти сразу после убийства Суслова и Бойко. Тихомиров просчитал все. Да, милиция в конце концов выйдет на фирму, где те покупали цветы. Однако как скоро это случится? Он решил подтолкнуть ход событий, фактически подставил нам Балмашова сначала в качестве просто странноватого чудака, заявителя с явными заскоками. Там ночью на тропинке у озера он сразу же тщательно уничтожил все следы нападения, даже фонарик со страху, оброненный Балмашовым, и тот нашел и забрал» а потом позже подкинул этот фонарик вместе с окровавленной тряпкой и секатором в его же машину. Настроение Балмашова, его страхи после этого нападения, мысли о смерти, от которых он никак не мог отделаться, играли Тихомирову только на руку. Все это точно ложилось на конву общего плана. Он все-таки успел хорошо изучить своего школьного друга, чтобы весь этот его дьявольский план выглядел вполне правдоподобно. Балмашов знает об этом. Теперь все это известно по материалам дела. И тем не менее, он просил с ним свидания? Катя покачала головой. Как он себя чувствует после сидения в бывшем бомбоубежище? Внешне вроде нормально, а внутренне... С нами он своими переживаниями не делится. Кстати, сегодня он в Москве работает. По соседству. На охотном ряду. В думе какие-то заказы на озеленение помещений перед новой сессией выполняет. И Марина Петровых тоже там. «Она разве не уволилась?» «Нет», — Колосов усмехнулся. «Как раз она-то посчитала нужным остаться». Катя подошла к окну. От Никитского переулка до Охотного ряда было рукой подать. Но на деле всё происходящее там было как на другой планете. «Или же ей это просто так казалось?» А в это самое время, в это самое время, август разгар отпусков, жаркий послеобеденный час, на заставленной ведомственным транспортом автостоянке перед зданием Госдумы, охранник, понятия не имевший ни о царстве флоры, ни о его обитателях, Необвиняемым об в трех убийствах, похищении человека и покушении на жизнь сотрудника милиции гражданине Тамирове, которого должны были вести в суд для продления срока содержания под стражей, разомлев на солнцепеке, лениво наблюдал, как из главного подъезда. вышли двое: высокий мужчина в белом костюме, и девушка, очкастенькая, рыженькая, как подсолнух. Девушка почти сразу хотела двинуться к метро но мужчина удержал ее за руку. «Марина, так дальше не может продолжаться. Надо поговорить. Я должен объясниться, попросить у тебя прощения за ту идиотскую сцену там, на мосту, считая, что я просто был пьян и себя не контролировал». «Вы не были пьяны, Андрей Владимирович», — ответила Марина Петровых. «Это я была пьяной дурой». Они подошли к «Мерседесу», припаркованному на стоянке по спецпропуску. Шикарная тачка привлекла внимание охранника гораздо больше, чем все их непонятные разговоры. «Может, посидим где-нибудь недолго?» — спросил он. «А как же ваша жена?» «Она в Париже, у отца. Ей пока лучше пожить там, чем здесь». «Ясно?» — рыженький подсолнух покорно кивнул. «Поедем, Марина». «Или моих извинений недостаточно? Ты всё ещё боишься меня?» «Я вас не боюсь». Балмашов распахнул перед ней дверь машины. «Я что-то устал», — сказал он. «И как-то не хочется, Марина, не хочется оставаться совсем одному в такой вот чудесный вечер, в такое щедрое лето, да?» По охотному ряду неслись машины. Пахло бензином, гарью, резиной, нагретым асфальтом. А в это самое время, в царстве флоры, так близко, совсем рядом и словно на другой планете, нет, на картине. Марина Петровых молча села в машину. Август — это сезон подсолнухов. Время гиацинтов и прочих давно прошло.